Поп-ворожейка! Жил-был поп по прозванию Жаворонок, а при нем дьячок находился оба горькие пьяницы. Овдавил и поп, овдавил и дьячок, и начали еще больше прежнего пить горькую. Пропили сначала дьячковые имени, а после промотали, и батькова не что стала что — говорит поп дичку. — Возьми, Свет, скрылся церковные книги, заложим в кабак, а после, как поправимся, назад выкупим. Дичок сейчас пошел, с стол книги, заложил в кабак и кутнули с попом на славу. Наутро голова трещит, надо бы похмелиться, да пять неншт. Как быть? Откуда достать? — Погоди, Свет, — говорит поп, — Что-нибудь-то я свои ризы зложу, так с тобой погуляем. Заложили ризы и тут же пропились дичком все деньги. Вот так-то они. В две недели все церковные вещи обработали, все в кабак пошло. Приходит воскресенье, а папу и обедней служить нельзя. Нет ни одной книги, ни одной Ризы, неужто я дец. Что нам делают, дячи? Не знаю, батюшка. Что вам угодно, то и делайте, ведь с вас не с меня спросят. Но я вот больным с пускай люди знают, что от того обедней нет, что поп заболел. Прошло одно воскресенье, и другое, и третье. А до церкви все не звонят. Люди поговорят, батька крепко болен, нельзя же нам быть без службы Божьей. станем просить тебя другого попа. Услыхал прото поп. — Ну, — думает, — это дело неладно. — Еще черт возьми, коль священник, да увидит, что у нас в церкви дочста обработано, обработана, так мне за это достанется, не район час и в Сибирь угодишь. Надо выдумывать, как бы поправиться. Призывает поп дьячка. — Что, Свет, дел наш плохо, умели мы гулять, надо суметь поправиться. Дьячок в ответ. — Моя дел страна. Я ничего не ведаю, что хотите, то и делайте. Да ты слушай, что я стану сказывать. Сказывать, батюшка. Вот что, дьячи, ты ступай воровать, а я буду вражить. Коль что украдешь, мне прямо и сказывай, где спрячь, а я буду отгадывать. Вот мы поправимся. Ну, хорошо. На их счастье в ту же ночь гнали через село гурт быков. Ячок отшиб одну пару и загнал в лес. Приходит к попу. Ну, батюшка, я пару быков украл. Куда ждевал? А вот с селом в лесу, к сосне привязаны. Ладно, свет. Завтра, когда станут быков, искать, послай ко мне вражить. Утром рано хватил скупеческий приказчик быков. Хоть по селу везде ищет, нет нигде. — Что ты ищешь? — спрашивает его дичок. — Да беда приключилась. Нынешней ночью пропала из гурта пара лучших быков. Не могу отыскать. — Эх, почтенный! — Да вы к нашему попу. Он сейчас выворожит, и вашему горе поможет. Хоть он теперь болен, но да коли вы получше заплатите, так ничего, авось для вас потрудится. Он старик добрый. — Да я сотни рублев не пожалею, только пропаж нашлась. Пошел приказчик к попу. Здравствуйте, батюшка. Здравствуй, сын. Что скажешь? Я к вашей милости. Потрудитесь, батюшка, собить моему горю. какому свет? Пропал у меня пар быков, так поворожите. Ах, свет, я теперь числа хвор, не знаю, что и делать-то. Сделайте милость. Вот вам, батюшка, с трудой сто рублев. Ну, так и быть. Становись, свет предобразом на колени. Да молись Богу, а вось откроет. Купеческий приказчик встал перед образом на колени и давал лбом поклоны бить, а поп взял старую книгу, книгу читает, а сам воздыхает. Битый час читал, приказчик аж вспотел. — Ну, свет, — говорит поп, — пропаж твоя нашла, са, — открыл Господь. — Ступай за село, там есть лесок. — А в том лесу твои быки к сосне привязаны. Только иди скорее, а то мошенники дальше уведут. Приказчик бегом в лес спустился. И, как сказал поп, так и вышло. Стоят быки к сосне привязаны. Воротился приказчик в деревню, благодарит папа и говорит между слов. — Батюшка, мне б хотелось узнать, кто это спроворил, моих быков увел. — Ну, свет, это нам не дано знать. После этого призывает поп -дячка. Теперь, брат, поправимся сто рублев в кармане. На первый раз выкупим Ризы до да книги, а потом посмотрим. Выкупили Ризы и книги. Два дня спустя сказывает попдичку Поди к свет к нашему барину. Среди сканюшне любим моего жеребца, а тогда совсем поправимся. Дьячок дождался ночи и забрался на барский двор. На его счастье кучера были пьяные. Он вывел жеребца из стойла, да в чистое поле, завел во враг и привязал около пня. Воротился к попу. Ну, бать барский жеребец в наших руках. Хорошо, свет. Где ж ты его спрятал? Во враги. Поутру просыпаются кучера. Смотрят в стойлу. Нет барского любимого жеребца. Где искать? Доложили барину. Жребцадии нету. Как нету. «Где ж вы были? Чего смотрели? Вот я вас всех передеру, всех в солдат отдам, коль не сыщете!» Искали, искали, не нашли. «Нечего делать. Посылает барин за попом, чтоб непременно к нему явился. Пришел поп. Здравствуйте, барин. Здравствуй, поп. Что вам надобно? А вот что, отец. В прошлую ночь у меня воровство случилось». Пропал с конюшни жеребец, что ни на есть самый лучший. Я за него три тысячи заплатил. Да, и это дело нехорошее. То-то есть. Потрудись. поворожи, я тебе за хлопоты триста рублев пожертвую. Надо для вашей милости потрудиться. Прикажите мне отвести особую комнату. Барин приказал отвести ему особую комнату. Поп взял старую книгу, у образа и начал читать. Битый час читал, а после выходит к барину. Господь, говорит, открыл мне пропажу грешному, нашелся жребец Где, батька? А вот в таком-то враге упня привязан. Скорей поезжай на то место, а то мошенники вечером уведут дальше. Барин нашел жеребца, воротился домой и отдал попу триста рублей с великою благодарностью. Спасибо, отец, за твои труды. Поп выкупил на те деньги остальные церковные вещи и начал опять служить в церкви. Да порядком осталось, было на что. Погулять с дьячком не день, не два, а почитай целый месяц, сколь не больше. Как только узнали прихожане, что поп может ворожить, так все к нему и бросились. У кого курица, аль поросенок пропадет, тот сейчас к попу и тащится. Поворожи, батюшка! Водите, ой, каянный, с пустяками! Сто мне курицу и да просенкам Богу надо едать Пошла о попе слава по всему околотку. Вот у одного знатного князя пропала как-то из кабинета шкатулка с деньгами, а денег было тысяч со сто. Свои люди утащили. Князь приказал заложить карету и ехать за попом, чтоб непременно к вечеру его представить. Приехали за попом. Собирайся, говорит князю. У него деньги пропали, выражить надо. Поп думает, что ж этот дьячок мне ничего про то не сказывал? Призывает к себе дьячка. Что ж ты, Свет, молчишь? Куда деньги спрятал? Какие деньги? Я ничего не знаю. Как не знаешь? Ведь у князя деньги пропали, требует меня урожить. Да я в его вотчине с роду не бывал. Боже, что делать-то? Что я князю-то скажу? Ведь он меня кнутом засечет. Что хотите, то и делать, мое дело — страна. Поп, нечего делать. Взял свою старую книгу, сел в карету и поехал на княжский двор. Здравствуй, батька. Здравствуйте, ваше сиятельство. Ну, слушай, я ведаю, что ты большой мастер ворожить. Поворожи-ка мне. У меня пропала из кабинета шкатулка с деньгами. Тысяч сто будет. Ежели ворочь, половину тебе дарю. Рад потрудиться для вашей милости, только не знаю, как Господь откроет. — Да неужели ж я грешнее того барина у которого же ребят пропадал Ты, я вижу, батька, постараться не хочешь? Никак нет, ваш сиядство. Прикажите отвести комнату, стану трудиться, а вось Господь милость и откроет. Отвели папу особую комнату. Зажег он свечу перед образом, положил свою книгу на стол, читает, а сам думает. Какой ответ дам я князю? Лучше дождусь глухой полночи, и как только пропоют третьи петухи, убегу, куда глаза глядят, и домой не явлюсь Стоит у стола, и книгу читать перестал, дожидается, когда улягутся все спать, да петухи пропоют. Аж шкатулку-то князеву украли три его камердинера Сошлись они между собой и говорят — — Что, братцы, как от творожейка поп до нас узнает, ведь все в Сибирь пойдем. Он, проклятый, теперь книгу читает, чего доброго, пожалуй, и вычтает. Давайте подслушивать у дверей. — Коли вычтает, так станем его просить, чтоб на нас князю не доказывал. Пошел один и стал у дверей подслушивать. Вдруг петухи запели, а поп перекрестился и говорит, — Слава тебе, Господи, один уж есть. Остается двух ждать. Локи прибежал к своим товарищам. — Ах, братцы, одного вычитал, только я к двери, а он и кричит. — Слава тебе, Господи, один есть! Пошел другой подслушивать, запели вторые петухи, а поп крестится. Слава Богу, и два есть! — их братцы, меня вычитал, только я к двери сейчас узнал! — Третий говорит, ну, коли и меня помянет, то пойдем к нему прямо, бросимся в ноги и станем просить, чтоб не выдавал барину. Пошел третий подслушивать, а петухи опять запели, поперекрестился, слава тебе, Господи, все три есть, схватил книгу под мышку, да в дверь бежать. А лакея ему навстречу бросились в ноги, батюшка, голубчик, не погуби. — Прости, не сказывай князю, что мои деньги-то унесли. — Знаю, Светы, что унесли. — Да где спрятали? — В саду, батюшка, в озеро, по канату спущены. — Знаю, что в озере, да в каком месте? — У такого-то дуба. — Ну ладно, ложитесь спать, не бойтесь, не выдам. Утром призывает князь попа. Что, батька, твои дела? Слава Богу, Господь открыл вашу пропажу. Где ж шкатулка? Да в саду, в озеро, в канату опущено. Кто ж затащил ее туда? Известно, кто нечистый. Сейчас вычили шкатулку, принесли в горницу. Князь отомкнул ее, выспал на стол золото и разделил на две части. Ну, поп, бери свою кучу. Поп стал загребать деньги у самого нуме, как бы скорее удрать домой. Князь не пускает. — Пообедай, батька, у меня. После обеда велю тебя домой отвезти. А самому князю жалко стало денег. Вот он изловил молодого жаворонка, принес в горницу и посадил под блюдо. И говорит папу — Ну-ка, выражая, отгадай, что под этим блюдом. — Коля отгадаешь... Твоя будет и другая куча золота. А не отгадаешь, и прежнюю возьму. Поп вздохнул и проговорил про себя. Вот когда попался жаворонок, князь плюнул. Ну, батька твоя взяла, забирай остальные деньги. Поп взял и другую кучу. Приехал домой и говорит дичку. Вот когда поправились, так поправились. В целую жизнь не пропьешь. Одначь ночь полно выражить, а ты ж в беду попадешь. Давай к этой ночью сожгем книгу. Как скоро стемнело, поп выбрал из дому все деньги и зажег свою избу. Набежали на пожар люди, поп орет православная. Помогите, книгу-то, книгу-то вычти Нет, не вытащили. Поп выстроил себе новый Каменный дом И зажил с дичком богато В свое удовольствие А ворожить перестал Не могу, говорит Книга сгорела